своего рода ремиссией отклонением от нашего естественного состояния. Как там говорил Норман Бейтс, «Временами каждый из нас бывает слегка не в себе». «Помню», — мягко произнес Клейборн, «он вообще говорил много разумных вещей. Если вдуматься, мы с вами, вероятно, знаем о Нормане больше, чем кто-либо другой из ныне живущих людей». Стейнер издал молчаливый вздох облегчения. «Именно на такой поворот в разговоре он надеялся». «Это может измениться», — сказал он. «Каким образом?» «Я полагаю, вы не знакомы с работой Амелии Хайнс», — предположил Стейнер. «А должен?» «Нет, но в нынешних обстоятельствах, думаю, так было бы лучше». Два года назад она опубликовала книгу под названием «Клиенты или траурные ленты?» — одели Уолтон. Вместо ответа Клейборн озадаченно нахмурился. Стейнер напомнил себе, что в отсутствии телевизора и газет его пациентки едва ли мог быть в курсе недавно совершенных преступлений. — Само это дело пятилетней давность или около того, — продолжал Стейнер. Бонни Уолтон была проституткой, которая убила восьмерых своих клиентов перед тем, как ее арестовали. Насколько я понимаю, мисс Хайнс был и поручен написать об этом деле статью для журнала, но она провела целое расследование и узнала столь, что хватило на целую книгу. В силу тех или иных причин издатели прислали мне экземпляр книги, как она была опубликована. Мне показалось, это добросовестная книга. Объективная работа без обычной дешевой сенсационности, которой можно было ожидать. Улыбка исчезла с лица клейберна «Зачем мне эта рецензия?» «Это не рецензия», — возразил Стейнер. «Я предоставляю вам возможность сделать выбор». Он подался вперед. «Мисс Хайнс недавно связалась со мной и попросила об интервью». Ввиду успеха клиентов, ее издатели хотят выпустить аналогичную книгу о Нормне Бейтсе. «Аналогичную?» — голос Клейберна прозвучал резко. «Но ведь тут нет ничего общего. она нельзя считать синийным убийцей. Во всяком случае, если абстрагироваться от обстоятельств». Доктор Стейнер сделал нетерпеливый жест. «Точно!» «А мисс Хайн заинтересована именно в анализе обстоятельств» а не в том, чтобы, образно говоря, вскрывать труп Нормана. У нее уже собран немалый материал. Так случилось, что сейчас она в фейервеэлле. Она позвонила мне вчера вечером и спросила, нельзя ли ей зайти сегодня днем и поговорить со мной. Он умолк, ожидая ответа, но его не последовало. — Вы не против того, чтобы я поговорил с ней о Нормане Бейте? — Это ваше право. Стейнер глубоко вздохнул. «И ваше тоже. Вы хотели бы сами поговорить с ней?» «С какой стати?» «Не уверен, что мне нужно подыскивать для вас причины. Что до моих, то не весьма просты. Думаю, это позволит ей глубже проникнуть в случившееся и поможет сделать книгу лучше. Мне кажется, она искренне хочет узнать правду» мы приехала сюда, чтобы встретиться со всеми, кто может иметь какое-то отношение к делу. К делу? эхом отозвался Клейберн. Стейнер, мыสนатругал себя заговорку. Ему следовало бы знать, что не стоит употреблять это слово в подобном контексте, но было уж слишком поздно. Лучшее, что он мог теперь сделать, это ничем не показать, что он заметил всплеск паранойи Клейберна. «Как вы можете говорить такое?» «Это звучит так, словно было какое-то судебное разбирательство. Норман никогда не представал перед судом. Никакого дела, бейтся, не существует». «Боюсь, что теперь существует», — мягко возразил Стейнер. «Во всяком случае так его называют». «О чем это вы?» «На прошлой неделе был убит ребенок, девочка по имени Терри Доусон» за Клейборна удивленно расширились, затем гневно сузились. «И вы обвиняете меня?» Стейнер быстро покачал головой. «Нет-нет, конечно же, нет». Если Клейборн и уловил в его голосе неуверенность, то ничем не показал этого. «Ведь вы держите меня здесь под замком почти семь чертовых лет». «Ради бога, Ник, что заставило вас подумать?»